Анастасия Пономаренко, Семен Лавриненко. Здоровье без возраста. Управляй и молодей. Как преодолеть лень, стать здоровым и жить долго. Введение. Необходимость в средстве макропулоса. Сороколетние, как цветы многолетние, только вошли во вкус. Треть жизни прошла уже, но звучит глубоко в душе. Плюс 18. Уральские пельмени. Все хотят жить долго и счастливо. Не случайно большинство сказок заканчивается именно такими словами, оставляя у читателей сладостный привкус легкости счастливого бытия. Действительно, в сказочном финале главные герои, как правило, молоды, энергичны, здоровы. Почему бы им не прожить долгую и счастливую жизнь? О том, что счастье в значительной степени зависит от здоровья, стали задумываться совсем недавно. Лет сто назад большинство людей просто не доживало до такого возраста, когда сохранение здоровья становилось главным приоритетом. За последние же 10 лет, по данным ученых, продолжительность жизни в мире — увеличилось на 4 года, что является очень высоким показателем. До сих пор неизвестно, почему так произошло, ведь далеко не всем доступна квалифицированная медицинская помощь и хорошее питание. Соответственно, если продолжительность жизни возросла, то и период активности увеличился. И жизнь теперь предоставляет массу новых возможностей для самореализации. Никто уже не удивляется 70-летним работникам. Пойти получать второе высшее в 40 — Загляните в любую магистрскую группу любого вуза, уверяем вас, что большинство учеников будут те, кому за. Однако, чтобы иметь возможность пользоваться всеми современными благами цивилизации, нужно иметь хорошее здоровье. Ведь именно хорошее здоровье является основой той энергии, которая позволяет вести активный образ жизни. Именно хорошее здоровье обеспечивает слаженность работы всех функциональных систем организма. Думаем, что почти все понимают, если что-то болит, колет или тянет, то никакая радость жизни в купе с самореализацией недоступна. Хочется, чтобы тебя все оставили в покое, а какой уж тут созидательной энергии можно говорить. Мы сами делаем все для того, чтобы жить меньше, чем могли бы. Тем не менее, многие подходят к процессу сохранения здоровья бездумно. Верят во всевозможные волшебные палочки и амулеты. Садятся на драконовские диеты, пьют различные таблетки для похудения, а потом долго и дорого избавляются от проблем с пищеварением. Хотят быстро получить результат, затратив минимальные усилия. Взрослые люди, продолжающие верить в сказки. Или перекладывают заботу о собственном самочувствии на кого-то. Правительство, международные организации, врачей. Самое удивительное, что даже если этот кто-то действительно проявляет заботу о здоровье, Многие делают все, чтобы усилия кого-то пошли прахом. Вы сами знаете множество примеров, когда рекомендации врача не выполнялись, когда бесплатное посещение фитнес-клуба, предоставленное работодателем в качестве бонуса, игнорировалось. Начало 2000-х. Машиностроительный завод. Стержневое отделение. Компоненты стержневых смесей ядовиты. Люди работают в респираторах. Сама работа не сахар – Душно, физически тяжело, в воздухе витают резкие неприятные запахи. Обеденный перерыв. Почти все работники стержневого отделения выходят на улицу и закуривают. Ядовитых смол им, видимо, не хватает в процессе работы. Они решают добавить еще. Спрашивается, кто заставляет их это делать? Какой мэр подписал указ об обязательном курении работников машиностроительных предприятий? кто из членов правительства насильно заталкивает им в рот сигареты. Более того, руководство предприятия обеспечило своих работников талонами на питание. Это значит, что в столовой по ним можно было бесплатно получить хороший горячий комплексный обед – первое, второе, третье и компот. Но можно было эти талоны продать сослуживцам за живые деньги. Роскошь бесплатного горячего питания полагалась не всем. И многие продавали а потом питались принесенными из дома бутербродами – жирные колбаса с чесноком, сливочное масло. И все это богатство размещалось между двумя толстыми кусками белого хлеба – сытно, калорийно и холестерин в достаточном количестве. Конечно, горячее питание с точки зрения здоровья полезнее, но хотелось живых денег, чтобы купить лишнюю пачку сигарет, например. Дни после получения зарплаты – головная боль мастера и начальника участка. Было большим счастьем, если зарплату выдавали в пятницу. Если же работники получали деньги в середине недели, то на следующий день телефон начальства разрывался от звонков тружеников с предупреждением, что сегодня они на работу выйти не смогут. Среди называемых причин были самые незатейливые – отравился, простыл, тещу неожиданно надо вести в больницу. Но все прекрасно понимали – Причина нетрудоспособности – в неумеренном принятии накануне алкогольных доз по случаю получения зарплаты. И ничего более. Еще на предприятии была предусмотрена обязательная диспансеризация. Работники в большинстве своем подходили к ней формально, считали пустой тратой времени и на все вопросы медперсонала, а при заводе была своя поликлиника, отвечали «Ничего не болит, скорее пишите, что здоров» потому что в этот день можно было прийти на работу после обеда, так как считалось, что до обеда ты занят собственным здоровьем. Но работники предпочитали подольше поспать, а потом галопом по Европам обойти всех врачей. Вот и получается, что руководство завода о здоровье своих рабочих заботилось. И горячее питание, и диспансеризация, и путевки в дома отдыха с 70-процентной скидкой, между прочим. Только путевки спросом не пользовались, В отпуске народ предпочитал отдыхать вниз головой в корпорации 6 соток». Так, усиленно приближая инфаркт, инсульт, атеросклероз и другие болезни, работники завода ругали правительство, а заодно и собственное начальство, будучи уверенными в их наплевательском к себе отношении. А теперь скажите, кто виноват в том, что у нас букет болезней к 50 годам считается нормой? Почему это норма? Почему в собственном болезненном состоянии у нас всегда виноват кто-то другой, а не мы сами? Кто нам мешает следить за собственным здоровьем? Кто подписал такой указ? Нет, друзья, мы сами делаем все для того, чтобы жить меньше, чем могли бы. Мы свято уверены в том, что наше здоровье есть объект общественный, что мифически кто-то должен беспокоиться о том, чтобы мы правильно питались, Вовремя посещали врачей и исполняли их рекомендации. «Что добрый дядя Вася Денисюк будет ходить за нами и упрашивать, брось курить, не ешь много жирного, сдай анализы, ну, пожалуйста, очень тебя прошу. А мы будем себя вести, как капризный трехлетний ребенок. Не хочу, не буду, сам так делай». Сегодня наступила другая реальность. Никто никого не упрашивает, не уговаривает и не берет на поруки. Заболел, извини, дай дорогу здоровому. А сам иди лечись. Часто этот процесс долгий и дорогой. И никто не станет оплачивать больничный. Работодателей волнует KPI и получение прибыли. И теперь ваше здоровье – это ваше личное дело. Сегодня вы и только вы несете за него ответственность. Такова реальность. Справедливости ради стоит сказать, что врачи в последнее время сами сильно дискредитировали репутацию собственной профессии. Назначают, например, внутривенное лазерное облучение крови. Это уже шарлатанство какое-то, а не лечение. Шарлатанство за очень большие деньги, как правило. Современное средство макрополоса это обеспечение организма энергией. И пока это комплекс мер, а не волшебная таблетка. И этот комплекс включает в себя длительные профилактические занятия. По сути своей, это не что иное, как определенный образ жизни, а не чудодейственная пилюля. И подход к здоровью в 20 лет и в 40 отличается. В 20 основное внимание приковано к репродуктивной функции, выборе контрацептивов, смягчению симптомов ПМС. 40-летние женщины должны больше внимания уделять профилактике остеопороза, стабилизации гормонального фона, профилактики ожирения. В 20 лет кажется, что собственные энергетические ресурсы бесконечны. Что можно есть, что попало, не досыпать, пользоваться дешевой косметикой, купленной в электричке. И все останется по-прежнему. Кожа будет сияющей и упругой. Фигура так и останется стройной, несмотря на жареную картошку, съеденную на ночь. Потом, ближе к 40 годам, мы спохватываемся и желаем изменить в короткие сроки то, что разрушали годами. Ищем чудодейственные средства. Разочаровываемся, если не помогло с первой попытки, и с упорством, достойным лучшего применения, пытаемся еще раз, под воздействием рекламы, цель которой, как известно, продать как можно больше товара. Давно уже пора уяснить, что никаких волшебных таблеток не существует. Что нет еще того средства, которое отменяет старение. Что женское здоровье сильно зависит от цикла, и если он прекратился, значит выработка эстрогенов упала. А без них вам не помогут никакие шампуни для увеличения объема волос или волшебная косметика для тех, кому за. Только гормонозаместительная терапия в купе с разумной пластической хирургией. Многие косметологи и врачи придерживаются другого мнения примечания редакции. Нужно понимать, что молодость. Это прежде всего энергетическая составляющая, образ жизни, правильное питание, физические упражнения, позитивное восприятие мира, а также профилактика заболеваний. Правда, иногда бывает, что незабота о здоровье для многих женщин становится психотерапевтическим процессом, особенно после 40-летия. Случается, что болеть часто становится выгодно, и психологической причиной заболеваний может стать желание привлечь к себе внимание. Отдохнуть. Бывает особенно часто у бизнес-леди после эмоционального истощения. Отвлечься от невыносимой душевной боли на боль физическую. Это, как правило, пациенты психосоматических отделений больниц и люди со стойкими неврозами. Со здорового человека и спрос другой. Это уже другая степень ответственности за свою жизнь. Ты не реализовала себя в профессии не потому, что сердце пошаливало, а потому что испугалась потерять стабильность. Ты плохо готовишь не потому, что болят суставы, а потому, что лень. Хорошее здоровье — это же другое отношение к жизни. Всегда можно прикрыться болезнью. Да, вот у меня дети такие разгильдяи, потому что я по полгода в санатории лечилась. Была бы здоровой. К здоровым людям чаще обращаются за помощью. Начальник всегда хочет поручить им самое важное дело. И окружающие всегда хотят на них опереться. А если ты все время болеешь, то и за качество своей жизни вроде как отвечаешь не ты, а внешние обстоятельства. Но после 40 эти игры становятся опасными. Ведь наш организм — это функциональная система, сформированная для достижения заданного полезного результата в процессе своего функционирования. И ведущим системообразующим фактором является полезный для жизнедеятельности организма приспособительский результат. Этот постулат доказал Петр Кузьмич Анохин еще в 20 веке. А теперь представьте, что оптимальный для вас приспособительский результат – болезнь. Закончится это тем, что вы действительно серьезно заболеете, и все радости жизни будут проноситься мимо. Да, ответственности почти нет, но и радости жизни никакой. В наше время быть здоровым и энергичным – насущная необходимость. Вокруг происходит множество интересных событий, обидно не принимать в них участие из-за мнимых болячек. Чтобы вас не покидала энергия, необходимо осуществлять несложные профилактические мероприятия. Каждые полгода проходить профилактический осмотр у гинеколога, проводить санацию полости рта. Каждые три года сдавать анализ крови на сахар с целью раннего выявления диабета. Каждые 5 лет делать биохимический анализ крови. Каждые 10 лет колоноскопия, начиная с 50-летнего возраста. Прививка против столбняка. В России взрослым проводят однократно комбинированной вакциной АДСМ каждые 10 лет, начиная от даты последней прививки в возрасте 14-16 лет, далее в 24-26 лет, 34-36 лет и так далее. Если взрослый человек не помнит, когда он прививался от столбняка последний раз, ему необходимо получить прививку АДСМ двукратно с интервалом 45 дней и с однократной ревакцинацией через 6-9 месяцев после введения второй дозы. Ежегодно измерение артериального давления, скорее даже постоянный контроль, особенно если вы в группе риска, посещение офтальмолога или как минимум раз в два года. Анализ на вирус папилломы человека, особенно если вы сменили полового партнера. Маммография, начиная с 40 лет или раньше, если вы в группе риска. Цитологический мазок со слизистой шейки матки, ежегодно для женщин старше 20 лет и минимум один раз в 3 года для тех, кому исполнилось 30 лет. Обследование молочной железы, после 40 лет ежегодно, после 20 лет раз в 3 года. Осмотр кожи с целью раннего выявления меланомы и других видов рака кожи. Флюорография. И, конечно, правильное питание, о котором мы расскажем ниже. Регулярные физические упражнения и обязательно положительное восприятие мира. Относитесь к реальности позитивно. Ведь, как шутила команда КВН Борис Булкин-Бент, ноги кривые не портят фигуру, если вы вредная, злая и дура.